Наброски к замыслу о Фаусте. Скажи, какие заклинанья имеют над тобою власть? Все хороши. На все призванья готов я как бы с неба пасть. Довольно одного желания я, как догадливый холоп, в ладони потурецких хлоп, присвисни, позови, и мигом явлюсь. Что делать? Я служу, живу, Кричу под вечным мыгом, как нянька бедная, хожу за вами, слушаю, гляжу. Вот коцыт, вот Ахерон, вот горящий Флегетон. Доктор Фауст. Ну, смелее, там нам будет веселее. Где же мост? Какой тут мост? На вот, сядь-ка мне на хвост. Кто идёт? Солдат. Это что? Парат. Вот обер, капрал, унтер-гернральд. Что горит в амгле? Что кипит в котле? Фауст! Ха -ха -ха. Посмотри, уха! Погляди, цари! О, вари, вари! Сегодня бал у сатаны на именины мы звоним. Смотри, как эти два бесёнка усердно жарят поросёнка, а этот беск, как важен он, как чинно выметает вон опилки, серу пыль и кости. Скажи мне, скоро ль будут гости? Так вот, детей земных изгнание. Какой порядок и молчание, какой огромный сводов ряд. Ну, где же грешников варят? Всё тихо? Там, гораздо далее. Где ему теперь? В парадном зале. Что, козьрь? Черви. Мне ходить? Я бью. Нельзя ли погодить? Беру. Кругом нас обыграла. Эй, смерть, ты право сплутовала. Молчи. Ты глупый малоденек, уж не тебе меня ловить. Ведь мы играем не из денег, а только б вечность проводить. Кто там? Здорово, господа. Зачем пожаловал сюда? Привёл я гостя. Ах, создатель! Вот доктор Фауст, наш приятель, живой. Он жив до да нас давно. Сегодня ль завтра ль, всё равно. Об этом думаю двояко, обычай требовал, однако, соизволения моего. Но, впрочем, это ничего. Вы знаете, всегда я другу готова оказать услугу. Я дамой, крой, я бью тузом. Позорке. Козлер. Ну, пойдём.